Атмосфера за столом оживлялась пропорционально количеству убывающего пива. Рыжий Крахонкрайт нашел благодарных слушателей, которые внимали его рассказу о битве под твитом. Начертав на столе карту при помощи кости с мясом, смоченной в соусе, он наносил на нее тактическую ситуацию, при этом громко вереща. Куд кудак доказывая справедливость данного ему прозвища, неожиданно закудахтал, словно самая настоящая квочка, вызвав всеобщее веселье пирующих и отчаяние слуг, решивших, что, насмехаясь над бдительностью охранников, в залу со двора проникла птица. «М-да». «Судьба наказала меня чересчур уж догадливым ведьмаком», — улыбнулась Каланта, но глаза ее были прищурены и злы. «Ведьмак, который без тени уважения или хотя бы элементарной почтительности раскрывает мои интриги и ужасные преступные планы?» «Послушай, а случайно не притупило ли твоего рассудка восхищение моей красотой?» И привлекательностью? Никогда больше так не поступай, Геральт. Не говори так с теми, у кого в руках власть. Никто не простит тебе этого. А ты знаешь королей, знаешь, что средств у них достаточно. Кинжал, яд, подземелье, раскаленные клещи. Есть сотни, тысячи способов, к которым обращаются короли, привыкшие мстить за оскорбленную гордость. Ты не поверишь, Геральт, как легко задеть гордость некоторых владык. Редко кто из них спокойно выслушает такие слова, как «нет», «не буду», «никогда». Мало того, достаточно их перебить, либо вставить неподходящее словечко, и все, колесование обеспечено». Каланте сложила белые узкие ладони и слегка коснулась их губами, сделав эффектную паузу. Геральт не перебивал и не вставлял неподходящих словечек. — Короли, — продолжала Каланте, — подразделяют людей на две категории. Одним приказывают, других покупают, ибо короли придерживаются старой и банальной истины — Купить можно любого. Любого. Вопрос только в цене. С этим ты согласен? Ах, напрасно, я спрашиваю. Ты же ведьмак. Выполняешь свою работу и берешь плату. В отношении тебя слово «купить» теряет свое презрительное звучание. И вопрос цены в твоем случае – дело очевидное, связанное со степенью сложности задачи, качеством исполнения, мастерством – И с твоей славой, Геральт, нищие на ярмарках распевают о деяниях белоголового, ведьмака из Ривии. Если хотя бы половина того, о чем они поют, правда, то могу поспорить, что цена твоих услуг немалая. Привлекать тебя к таким простым и банальным делишкам, как дворцовые интриги и грабежи, было бы пустой тратой денег. Это могут сделать другие, более дешевые руки. Брак! Грак! Брак! Вдруг возопил Кут-Кудак, сорвав громкие аплодисменты за имитацию крика очередного животного. Геральт не знал какого, но не хотел бы встретиться с чем-либо подобным. Он отвернулся, заметив спокойный, ядовито-зеленый взгляд королевы. Дрогадар! опустил голову и, спрятав лицо за седыми волосами, опадающими на руки, тихо побрякивал на лютни. «Ах, Геральт!» — сказала Каланте, жестом запрещая прислушнику доливать кубок. «Я все говорю, а ты все молчишь. Мы на Перу. Нам хочется как следует повеселиться. Развесели меня». Мне начинает недоставать твоих ценных замечаний и проницательных комментариев. Не помешали бы парочка комплиментов, заверения в уважении и верности, например. Очередность на твое усмотрение.